Глава 17. Это будет роман, где убьют лучшего сыщика. Заговорщически возвестил писатель, окидывая присутствующих торжествующим взглядом, будто он только что раскрыл тайну века. Зал восторженно ахнул, а я вздрогнул. Но писака изогнул. Собирается убить полицейского. Стоит это принимать на свой счет. Хрен его знает. Светлицкий на меня даже и не смотрит, хотя знает, что я где-то в зале. Конечно, не факт, что это он и есть зловещий литератор, но приятного мало осознавать, что маньяк может воспользоваться новым сценарием для своих кровавых делишек. А ведь в Литейске сейчас два сыскоря претендующих на известность в широких кругах. Горохов и я. Две потенциальные жертвы. Хрен вам. Жертвой я быть не привык, и привыкать уже поздно. Мы хотели предугадать новую жертву. Вот и шанс появился. Что ж, возможно, это только нам на руку. Живцом могу я побыть. Чтобы изловить хищника, можно иногда и антилопой притвориться. Но пока это лишь предположение. Так-то у писателей еще много книжулик с разными интересными преступлениями, по большей части связанными с лишением жизни. Большой разбег для деятельности литератора. «Когда ждать вашу новинку?» – спросил кто-то из зала. Уже совсем скоро кивал Светлицкий, удовлетворенно потирая руки и радуясь, что вернул тему встречи в нужное русло. Про нападки его недавнего оппонента, казалось, всем мигом забыли. Книгу издательство уже давно ждет, и печать запланирована в этом месяце. Шустрый малый, хмыкнул я про себя. Обычно на утрясание всяких бюрократических проволочек несколько месяцев уходит. Издательство само не принимает решения, его ему сверху спускают. Но тут видно особый случай. Согласовали все заблаговременно еще на ненаписанную книгу. Видно не только на хорошем счету у читателей товарищ Светлицкий, но и в Москве административные подвязки имеются. После пошли вопросы о сюжете, о героях, о главной мысли произведения, его посыла и значения для воспитания духовных ценностей. В общем, спрашивали всякую литературную хрень, на которую мэтр отвечал с удовольствием, неспешно. Ижеманно. Ха, какой там нафиг посыл, детектив, убийство. Просто обычный человек примеривает на себя шкуру преступника, получает возможность заглянуть в умы людей, совершивших то, что табуировано и незаконно. Ну и, конечно, первобытный инстинкт выживания сподвигает человека узнавать все новое и опасное, чтобы потом самому не попасть в подобную ситуацию. А еще Света говорила мне как-то, что в каждом из нас живет темная сущность, зажатая нравственностью, воспитанием и социальными нормами. И при прочтении детективов эта сущность имеет возможность проживать свою вымышленную жизнь, ничего при этом не нарушая. Ведь зло, в конце концов, наказано, а читатель не виноват в кровавых преступлениях. Поэтому мы и любим детективы. А товарищ Светлицкий втирает о добром, вечном и прекрасном. Да, в мое время тяга к таким жанрам настолько сильна будет, что всякие криминальные сериальчики на всех каналах 24 на 7 крутиться будут. И новости подобного содержания от них не отстают. И телешоу разные. Скандалы, интриги, расследования. Что ж, спрос рождает предложение. Между тем, диалог писателя с присутствующими пошел на спад, и я смог внести свою лепту в эту встречу. «Всеволод Харитонович, можно вопрос?» Я встал. «Андрей Григорьевич», — просиял поддельной улыбкой писатель, «Конечно, спрашивайте, какое время будет происходить действие вашего романа?» «Как всегда, пожал тот плечами, 19 век, место действия — уездный городок». «И кем же окажется убийца?» — спросил я, не надеясь, что получу интересующий ответ. «А этого я вам сказать не могу», — хитро щурился Светлицкий. «Сами понимаете, почему». «Это же основная интрига всего романа». «Спасибо», — я тоже натянул улыбку и сел на место. Минут через десять встреча закончилась, и мы с писателем встретились в холле. Я подождал его там, пока он раздаст автографы поклонникам, принесшим с собой томики его романов. Наконец он освободился, позволив парочке особо рьяных поклонниц чмокнуть себя в щеку на прощание. Андрей Григорьевич, Светлицкий подошел и похлопал меня по плечу, как старого друга. Рад, что нашли время прийти. Сейчас мы, наконец, сможем с вами побеседовать вдвоем. Прошу за мной. Мы направились в какой-то административный кабинет. Библиотека была огромна, помещений много, и писателя здесь принимали как родного. Мы вошли в тесное помещение, закрыли за собой дверь, усевшись друг напротив друга за столом, будто нам предстоял поединок в шахматы. Всеволод Харитонович достал огромную записную книжку и, как ни в чем не бывало, словно заправский журналист, стал выспрашивать об интересных случаях в моей служебной жизни. Я поведал ему о холодильщике, борце, зеленоярском потрошителе и прочих отморозках, коих за эти долгие восемь лет, что я здесь, нам с группой удалось обезвредить. На самого аж воспоминания накатили. Все-таки моя вторая жизнь проходит здесь совсем не зря. Удалось спасти множество жизней, которые маньяки могли бы забрать. Но теперь никогда этого не случится. Писатель строчил, записывал, хмыкал и, кивая, сводил брови на широком с намечающимися морщинами лбу. «Признаться, удивлен, Андрей Григорьевич», — выдохнул он. «Тут материала на несколько романов наберется. Придется писать современную прозу про наше время. Методы вашей работы никак не вписываются в реалии прошлого века». «Вам виднее, пожал я плечами». Согласен, не обязательно все в один роман спихивать, можно серию сделать. Хм, а вы правы, Светлицкий задумчиво грыз кончиков авторучки. Никогда не пробовал себя в серии, считал, что однотомник живее получается. Мои коллеги в основном однотомники пишут, потому что читатели не могут ждать по три года следующий том. За это время они все забудут, что было в первой книге. «Я писатель продуктивный, на книгу у меня уходит меньше года, но тоже для серии не очень. Все равно забудут». «А вы пишите каждый том как законченную книгу, просто герои одни и те же из книги в книгу будут переходить», — подсказал я. «А что? Это мысль. Можно попробовать, и главного героя и я спешу непременно с вас». «Я слишком правильный. Боюсь, скучный персонаж получится. Лучше вымышленного, этокий собирательный образ советского милиционера и недостатков ему добавить, чтобы выглядел живым». «А вы, я смотрю, разбираетесь в литературе». «Общался по долгу службы с вашей средой», — соврал и я. Не скажу же ему, что в мое время базовые секреты построения всех литературных и киношных персонажей в сотнях интернет-статей доступны и для современного человека не являются секретом. Ясно. Так и сделаю, пожалуй. А назову я серию «Оперуполномоченный». Нет, слишком банально. Нужен пафос эпохи. Советский оперуполномоченный. Хм. Тоже не годится, не звучит совсем. Придумал. Писатель торжествующе поднял указательный палец вверх. «Советский курсант». «Почему курсант?» Я скептически свел брови. «Курсанты в школе милиции самостоятельно не работают только на подхвате, если когда практику в -рай органах проходят, да в патрули по городу ходят по охране общественного порядка и во время проведения массовых мероприятий». «Так вы же сами говорили, что у вас прозвище такое. Это будет имя собственное». И слово в названии с большой буквы напишем. Точно. Ну, если так... Я уже обдумывал, как мне прощупать писателя и спрыгнуть с этой не особо интересной мне литературной темы, но тут собеседник сам мне помог. «Как долго продлится ваша командировка в Литейске?» — спросил он. «Если вы не против, мне бы хотелось еще с вами встретиться, возможно, не раз. Вопросы могут возникнуть по ходу работы над романом». «Мы здесь пока не раскроем убийство Парамонова», – пожал я плечами. «Вы же знаете, что не все дела раскрываются», – многозначительно закивал собеседник. «Знаю. Но в практике конкретно нашей группы такого пока не было», – непринужденно проговорил я, а сам смотрел на его реакцию. «Мне показалось, что бровь Светлицкого дернулась. Еле заметно, как былинка на ветру. Хотя, может, и показалось». Внешне он оставался невозмутимым, а голос ровным. Что ж, похвально. Будем надеяться, что этот случай не станет исключением из вашей практики, хотя исключения когда-нибудь непременно случаются. Всякое бывает, хмыкнул я. В прошлый раз вы рассказали мне про теневое производство на фабрике. Продолжал я переводить разговор в нужное русло. Но почему-то умолчали, что именно вы занимались разработкой Парамонова, когда работали в ОБХСС. Вы знаете, это все в прошлом. Не хотел вспоминать старое. Не моргнув глазом, выдал писатель. У меня сейчас совсем другая жизнь. Утром пробежка, днем муза, а вечером бокал отменного виски. Иногда мне кажется, что работа в милиции была в другой моей жизни, да и это громко сказано. Занимался разработкой, так с проверкой раз пришел, а после пенсия настала. Эти два события как-то связаны между собой. Я старался придать голосу легкость и небрежное любопытство, будто поддерживал эту тему из праздности. Давайте не будем об этом. Писатель дружески хлопнул меня по плечу. Дела давно минувших дней пусть порастут бельем травой. Лучше расскажите мне подробнее о деле холодильщика. Пожалуй, начну роман писать именно с этого эпизода. Как говорите, назывался аппарат, которым он получил питание, холодильной установки в глуши. В наш кабинет постучали. И на пороге вырос полковник Лосев. Здравствуйте, товарищи. Лицо его выглядело немного хмурым, а взгляд озабоченным. Дмитрий Ильич, Горохов первым поздоровался с ним за руку. Проходите, присаживайтесь. Спасибо, насиделся. Отмахнулся тот и вручил нашему шефу вскрытый почтовый конверт с гашенной маркой с изображением заснеженной горы. Я даже надпись разглядел. «Эверест покорен советскими спортсменами». «Тут вам письмо, Никита Егорович». «Мне?» Следователь приподнял бровь и с удивлением взял конверт, повертел в руках и проговорил. «Интересно. Без обратного адреса». «Да, пришло через нашу канцелярию». На конверте значилась только одна строчка в строке «Кому?». Печатными буквами от руки выведено «Следователю Н.Е. Горохову». «И что там?» «Чертовщина какая-то». Полковник все же сел у приставного стола и, вздохнув, добавил. «Ничего не понимаю, почему вам такое письмо отправили?» Никита Егорович медленно вытянул бумажку из конверта, словно опасался ее содержания. Наша группа замерла в ожидании. В воздухе повисла тишина, слышно было, как по кабинету курсирует черная муха, да Федя ерзает на стуле, он был самым любопытным из нас и не мог ждать, не шевелясь. Шеф развернул отпечатанный на пишущей машинке листочек, отодвинул его от глаз на расстояние вытянутой руки и стал читать вслух очень странный текст. «Осень опустила на город покрывало из опавших листьев». Они горели золотом, а некоторые кровавыми красками, словно намекали Арнольду сделать то, на что он так и не решился. Ему повсюду мерещились знаки. Например, сегодня мясник Евлампии, у которого он купил окорок на рынке, бахвалился своим новым ножом, острым, как бритва. В газете, что Арнольд купил на площади у мальчишки-оборванца, бросался в глаза кричащий заголовок об убийстве некоего приказчика Задворского труп которого нашли на на набережной в зарослях шиповника. «Убей! Убей ее!» — шептал внутренний голос Арнольду. «Ты ведь этого так желал!» «Нет!» — Арнольд замотал головой. «Что за наваждение? Бесы диктуют ему свою волю? Нет, он не такой!» «Но держать пленницу вечно он не может!» «Убей!» — не унималась темная сущность. «Хорошо!» — вскрикнул мужчина и тут же зажал рукой себе рот. Прохожие стали озираться на чудаковатого в старомодном цилиндре, что стоял у трактира и разговаривал сам с собой. «Хорошо!» — уже шепотом проговорил Арнольд. «Я убью ее, но не сейчас, через две недели, когда ночь будет самой темной, а луна превратится в кривую полоску. Это будет подходящее время!» Час, когда бесы выходят на поверхность. Две недели, и я заберу ее жизнь. Горохов почесал затылок, повертел листочек в руках, но никаких слов там больше не обнаружил. Обычная пищевая бумага желтоватого цвета и серые строки шрифта. Хм, следователь свел брови, ничего не понимаю. Что за ерунда и почему это прислали мне? Кто ж знает, пожал плечами полковник. «А почему конверт вскрытый?» «Я его распечатал», — ответил Дмитрий Ильич. «Сами понимаете, что, как руководитель органа, я обязан ознакомиться с любой поступающей корреспонденцией, независимо от того, кому она адресована». «Да, конечно». Задумчиво пробормотал Горохов, снова и снова перечитывая странное послание. «Мне кажется, здесь есть некая скрытая угроза», — вмешался Катков. «Кто-то намекает, что кого-то скоро убьют». Я подошел к столу, за которым сидел криминалист, и незаметно наступил ему на ногу. Тот удивленно поднял на меня глаза. и Я чуть мотнул головой. Алексей все понял и не стал развивать дальше свои мысли. Света и Погодин заметили мой знак, тоже прикусили языки, хотя по их лицам было видно, что свои версии и трактовки письма у них тоже имеются. Только шеф не отрывался от листочка и все гадал, теребя пуговку пиджака. Анонимка обычная, — хмыкнул я. Кто-то решил пошутить. Сейчас осень, время обострений у всяких чудиков. — Думаете, это просто несвязный бред? — пытливо уставился на меня Лосев. Горохов тоже поднял на меня глаза, но в его взгляде читался скептицизм. Тогда я незаметно ему подмигнул, мол, потом. Все потом. — Связный, — продолжил я, — но все же бред. — Ну и ладненько, — облегченно вздохнул Лосев. «Не хватало нам еще в городе новых убийств». Он взглянул на часы. «Я тогда пойду, мне еще на совещание в горком, потом в штаб ДНД наведаться нужно, еще приказ из области спустили, голову ломаю. Представляете? Теперь на все преступления, совершенные в условиях неочевидности, должен выезжать эксперт-криминалист». Эх, беда бедовая. Где же я столько экспертов-то возьму, чтобы они круглые сутки выезжали даже на кражу курицы и простыней с веревок? «Раньше проще было. Малозначительную кражонку участковый оформил, и все, а теперь следственно-оперативную группу в полном составе требуют отправлять», — высказался Лосев о наболевшем. «Еще экспертизы требуют назначать по изъятым следам в дежурные сутки. Раньше в течение 10 дней это растягивалось». «Так вы создайте внештатных криминалистов», — подсказал я Феньку из своего милицейского будущего. «Это как?» — вскинул брови Лосев. Не положено гражданским в процессуальных действиях участвовать понятым только и специалистам, да представителям организаций, где осмотр делается. Так набирайте внештатников из числа сотрудников. Следователи, участковые инспекторы, оперативники. Все они могут выполнять нехитрую работу криминалиста при должном предварительном обучении. Кисточкой помазать, следы поискать, изъять и упаковать. Пусть сотрудники экспертно-криминалистического отдела проведут с ними соответствующие занятия. Примут зачеты, обеспечат кримсредствами. И вперед. Думаете, так можно? Поскреб лысину Лосев. Нужно, кивнул я. Расширение штатов не требуется, финансирование никакого тоже. А вы это еще как передовой опыт своего УВД оформите, как широкое применение криминалистических средств и методов в борьбе с преступностью. А что? Воодушевился начальник милиции. Прекрасная мысль. Он на секунду задумался. Подготовим соответствующий приказ по УВД. Вот только где мне столько набрать крем-чемоданов и прочих порошков дактилоскопических? А чемоданов много и не надо. По одному на дежурку скомплектовать. Журнал выдачи заведите. Что касается оснащения, то проведите ревизию и сравните табель положенности криминалистической и оперативной техники с тем, что имеется у вас в подчиненных райотделах. Наверняка не комплект вскроется. Спасибо, Андрей Григорьевич. Лосев крепко тряс мою руку. Я уже неделю голову ломаю, как выполнить нововведение из области. А тут и правда, выход такой замечательный подсказали. Он повернулся к Горохову. Какие грамотные сотрудники у вас работают, Никита Егорович. Ему бы РОВД руководить, а не оперативником бегать. Ну уж нет, улыбался Горохов. Такая корова нужна самому. Спасибо, товарищи. Я убежал. Лосев чуть ли не в припрыжку выскочил из кабинета, хлопнув дверью. Горохов уже давно не удивлялся моим широким милицейским познаниям в разных сферах, и поэтому лишь одобрительно хмыкнул, без лишних вопросов. Ловко ты ему подсказал. «Ну так что насчет письма? Я так понимаю, ты разгадал анонимку?» «Почти разгадал», — кивнул я и взял письмо в руки. «Это шифровка».